конфискации имущества за покушение на шпионаж. Виновным он себя так и не признал. Все мы очень привязались к Махуну, помогали учить русский, расспрашивали про Китай. Вся тюрьма знала его, и даже уголовники, проходя на прогулку мимо наших дверей, заглядывали в глазок. Но где там ваш китаец? Учился Махун упорно, от подъема до отбоя, и через полгода говорил по-русски вполне прилично, только вот никак не мог привыкнуть к нашим согласным. Не получались у него «б», «г», «д», и вместо «работа» говорил он всегда «на работа Без предлога он это слово и представить себе не мог, так его жизнь приучила. Вместе с нами держал он и голодовки, и сидел на пониженном питании. На Новый год мы с ним сделали елку из зеленых обложек ученических тетрадей, иголкой вырезали хвойные лапки. А он еще сделал китайский фонарик, сплел каркас из веника и оклеил бумагой. Только в Китае этот фонарик, оказывается, не называют китайским. Махун рассказывал, что жители каждой китайской провинции отличаются какой-нибудь чертой характера. В одной провинции все драчуны, забияки, хунхузы, в другой коммерсанты, в третьей уж такие подлецы, что никто с ними дело не имеет. А твоя провинция? Чем она знаменита? — спрашивали его. Долго он хитрил, уклонялся от ответа, стеснялся, потом все-таки признался упрямством. Не знали, видимо, в КГБ таких тонкостей, а то бы не стали связываться. Этим-то, наверное, и было нам близок, ведь мы все немножечко из провинции Аньхуй. Самый наш лучший специалист по жалобам, Михаил Янович Макаренко, написал ему жалобу на приговор, и Махун с утра до ночи переписывал ее, вместо упражнений по русскому языку. Больше полугода рассылал э, во все концы и во все инстанции. Одновременно мы грозили КГБистам придать дело Махуна гласности, если приговор не отменят. Наконец, что-то лопнуло, Махуна увезли на переследование. Китайцы-свидетели признались, что давали показания под давлением КГБ, но освободили его только еще через год, 9 августа 1976-го. Посадить-то легко, освободить трудно. Да мало ли случайных в кавычках дел встречал я за эти годы. В сущности, любое дело случайно – игра случая. Не случайными были только полицаи и военные преступники, сотрудничавшие с нацистами. Они были запланированными. Отдел борьбы с военными преступниками когда-то после войны был чуть ли не основным в КГБ. Пол страны тогда числилось в военных преступниках. Все, кто то бывал в плену, в оккупации. Иногда целые народы. Но прошло уже 30 лет. Сгинули по лагерям почти все, кто видел вблизи живого немецкого солдата. И оказался отдел на грани гибели. В любой момент его могли закрыть за ненадобностью. тут и оказались полицаи на вес золота. Сажать их не торопились, а просто брали на учет. Пусть живут и пасутся до поры до времени. Изредка вызовут одного другого в КГБ, побеседуют и отпустят. Не подошла еще очередь. Показательные процессы военных преступников устраивают регулярно, примерно раз в год. Много пишут в газетах, смакуют подробности, а потом приговаривают одного-двух к смертной казни, остальных к 15 годам. Каждый раз, конечно, делают вид, что только сейчас ценой невероятных усилий их поймали. Такая метода устраивает и партийные власти. Нужны ведь эти процессы для военно-патриотической пропаганды. Сами военные преступники безропотно ждут своей очереди, трудятся, перевыполняют планы, участвуют в социалистических соревнованиях. В сущности, это самые обыкновенные советские люди – привыкшие гнуться куда гнут. Многие из них за время войны по нескольку раз побывали у Сталина, у Гитлера, у обоих заслужили ордена, чины и часто закончили войну взятием Берлина. После войны сделались начальниками, председателями колхозов, кое-кто даже в местные депутаты попал. В лагере они все как по волшебству Оказываются начальниками, бригадирами, активистами, членами совета коллектива, повязочниками, словом, ставшие на путь исправления, надежда и опора лагерного кума. Иной раз рта еще не успеешь открыть, а он уже бежит на вахту доносить.